Подарок от Фени. Книга Черчилля. 47 советов. Читать при любых жизненных неприятностях, обидах, смущениях и просто так, чтобы набраться ума Главный библиотекарь и архивист прекрасной долины Фения. Первое. Помни. Мама Всегда тебя любит, даже если ты совершил глупость. Второе. Родители твои лучшие друзья. Третье. Нет страны прекраснее родины. Четвёртое. Бабушка может сделать за тебя уроки, но научиться кататься за тебя на велосипеде она не сумеет. Многое в жизни придется делать самому. Пятое. Никогда не обижай животных. Они приходят в мир людей, чтобы помогать человеку. Шестое. Не груби бабушке, дедушке, пожилым людям. День, когда тебе станет очень стыдно за такое поведение, непременно придет. Седьмое. С кем Не дружить с человеком, который плохо говорит о твоих маме, папе, бабушке, дедушке, брате, сестре. Восьмое. С тем, кто над тобой смеется. Девятое. С тем, кто вытаптывает цветы на клумбах. Десятое. Если ты всегда угощаешь друга конфетами, А друг в одиночку ест шоколад, не предлагает тебе даже маленький кусочек, то подумай, может он вовсе и не друг тебе. 11. Держись подальше от того, кто говорит или делает гадости, иначе сам таким станешь. Вспомни пословицу: с кем поведешься, от того и наберешься. 12. Лучший друг, как редкий цветок. Если нашел его, то береги. 13. Чтобы обрести лучшего друга, надо для кого-то стать лучшим другом. 14. Если друг обидел тебя первый раз, молча прости его. Если друг обидел тебя второй раз, скажи ему: что тебе неприятно. Если друг обидел тебя третий раз, навряд ли он хороший друг. 15. Если кто-то предлагает тебе сигарету, алкоголь, какие-то таблетки, немедленно откажись и более никогда не общайся с этим человеком. 16. Друг остаётся с тобой, когда все остальные уходят. А ты должен уйти от того, кто обижает твоего друга. 17. Прежде чем что-то сделать, подумай, одобрит ли твой поступок мама, папа, бабушка и дедушка. Если поймёшь, что нет, то лучше забудь про свою затею. 18. -е. Если мама велит тебе завязать шарф, то не спорь с ней. 19. -е. Бабушка плохого не посоветует. 20. -е. Трудно на уроке, легко на контрольной. первое. У тебя можно отобрать всё, кроме знаний. второе. Если ты не понял объяснений учителя, просто скажи ему об этом. 23. Если твой учитель каждый день кричит на детей, злится, издевается над каким-то учеником, высмеивает ребят, немедленно расскажи об этом родителям. 24. Хорошие книги лучшие друзья. Они всегда дадут правильный ответ, никогда тебя не обманут. 25. Учись говорить правильно. Если будешь произносить ложить, покласть, ихняя, то кое-кому из детей родители посоветуют не общаться с тобой. 26. Есть слова, которые можно сказать одноклассникам, но нельзя сказать маме и учителю. Есть слова, которые можно сказать маме, но нельзя сказать приятелям. А есть слова, которые никогда никому говорить не следует. 27. Если у тебя появился маленький брат или сестра, это не означает, что родители теперь станут любить тебя в два раза меньше. С каждым новым ребёнком на свет рождается новая любовь. Любовь не яблоко, она не делится на кусочки. 28. Можно сто раз в день подбегать к маме и кричать: "Люблю тебя!" а потом, бросив в мойку грязную посуду, отправляться по своим делам. А можно один раз молча помыть тарелки за всеми. Двадцать 29. Если бабушка заболела, вспомни, как она ведёт себя, когда у тебя температура, и принеси ей чай. 30. Никогда не завидуй. Человек счастлив, когда он радуется тому, что имеет. Всегда ведь найдется тот, у кого телефон дороже, платье моднее, бутерброд вкуснее. 31. Постарайся плакать поменьше. Слезы, как лупы, они увеличивают горе. Тридцать второе. Часто в бою побеждает не самый сильный, а самый умный. 33. Если будешь постоянно хныкать, жаловаться, то вскоре на твоё хныканье, стоны и жалобы все перестанут обращать внимание. 34. Невозможно стать хорошим для всех. 35. Всегда дослушай до конца, что тебе говорят. Не делай поспешных выводов. Иногда окончание фразы полностью меняет смысл ее начала. 36. Ты не научишься кататься на роликах, если боишься падать. 37. Не вру тайное всегда становится явным 38 научись пользоваться ножом и вилкой 39 если кто-то плачет из-за тебя это твоя неприятность сырковое во всем плохом много хорошего Один футболист сломал ногу и решил, что его жизни карьера закончены. Но друг принёс ему в палату гитару. Больной научился играть, и теперь он всемирно известный певец, даёт концерты по всему миру. А если бы он не сломал ногу, то остался бы не очень талантливым футболистом. 41. -е. Никто не имеет права заставлять тебя делать что-то плохое. 42. Не думай о плохом, и оно не случится. К нам прилетают только те птицы, которых мы кормим. Если ждать несчастья, то птица несчастья навсегда поселится у тебя. Если ждать счастья, то у тебя в доме запоёт птица счастья. 43. Помни, если куда-то есть вход, то оттуда точно есть выход. Без выходных положений не бывает. 44. Не верь всему, что пишут в интернете. Не ходи на сайты где говорится: родители плохие, жизнь ужасна. Авторы таких статей или очень злые люди, или они получают за обман детей большие деньги. 45. Если на улице к тебе подходит человек и просит помочь найти убежавшего от него щенка, или говорит: Твоя мама попала в больницу. Она попросила меня привести тебя к ней. Не верь ему. Не ходи с ним. Ни в коем случае не садись в его машину. Громко зови на помощь. Сорок 46. Не у всех детей любящие родители, заботливые бабушки и дедушки. У тебя хорошая семья. Тебе очень повезло. Помни об этом, если решишь обидеться на родных. 47. Мы не выбираем в какой стране родиться. Мы не выбираем папу и маму, у которых появляемся на свет. Мы не выбираем цвет глаз, волос. Мы не выбираем свой талант. Но мы можем выбрать Каким человеком стать? Злым или добрым? Хорошим или плохим? Жестоким или сострадательным? Неучем или умным? Каким ты станешь через 20 лет, когда будешь читать эту книгу своим детям? Это зависит только от тебя. Выбор за тобой. С любовью к тебе, Председатель совета старейшин прекрасной долины Мопс Черчилль. Читала Ольга Бабурина.